Глава 1 Союз усов и бороды Звучит странно, но Италия едва ли не самое молодое государство в Западной Европе Еще каких-то 170 лет назад его попросту не существовало на карте. Итальянцы были, итальянская культура имелась. Даже итальянский язык Данте-Алигьери уже изобрёл, хотя в 1861 году говорили на нём по разным оценкам от 2,5 до 10% обитателей Апеннинского полуострова, А вот с итальянским государством дела обстояли из рук вон плохо. Территория будущей страны представляла собой мешанину из квази и полунезависимых королевств и герцогств под австрийским, французским и испанским протекторатами. К середине XIX века политико-географическая диспозиция в общих чертах выглядела так. На северо-западе, там, где располагаются современные Пьемонт, Лигурия и Сардиния, находилось Сардинское королевство, в котором правила Савойская династия, а управляли те из великих держав, кому было не лень. Поэтому границы его менялись так стремительно, что отнюдь не лишним было поинтересоваться с утра у соседей, а в каком, дескать, территориально-правовом образовании мы сегодня живем. На северо-востоке лежало государство под названием Ломбардо-Венецианишес-Кёниг-Райх, в котором, как несложно догадаться, правили и управляли австрийцы. Юг полуострова занимало королевство обеих Сицилий. Строго говоря, Сицилия и в те времена была только одна, но итальянцы, особенно южные, склонны к преувеличениям. Простим им эту маленькую слабость. Правила там династия бурбонов, которые были испанцами, а управляла мафия. Посередине же этого лоскутного одеяла, помимо всякой мелочи, красовалась независимая папская область. В папской области был Рим, в Риме – Ватикан, в Ватикане – Папа, в Папе – нет, стоп, это уже лишние подробности – Правили всей конструкцией папы, а управляли папы. Такая ситуация совершенно не устраивала прогрессивную часть итальянской общественности, именовавшую себя «карбонария». Это про них у Грибоедова. «Ах, боже мой, он карбонарий, он вольность хочет проповедать!» Карбонарии полагали, что вольны иметь единое национальное итальянское государство с республиканской формой правления. То и дело, размахивая ружьями и саблями, они собирались под окнами королевских дворцов, дабы прочесть их квартирантам соответствующую тематическую проповедь – Местные самодержцы, однако, к республиканским идеям относились скептически, запрашивая советы и помощи у самодержцев иностранных. «Но как же так?» – возмущались карбонарии, погибая под картечным огнем подоспевших международных миротворческих контингентов. «Мы же делаем лучшую в мире обувь, а наш собственный итальянский сапог разодран на клочки!» «Хватит это терпеть!» Короче говоря, Италии требовался сапожник, требовался герой. 15 августа 1769 года в семье итальянских патриотов, мужественно сражавшихся в тот момент против очередной французской оккупации, родился мальчик, которому самим провидением было предначертано стать объединителем нации. Увы, но эта первая попытка закончилась плохо. Мальчик слишком рано увлекся чтением фривольных французских романов и потому вырос хилым, болезненным и низкорослым. Но это было еще полбеды. Настоящая проблема заключалась в том, что он все перепутал». Вместо того, чтобы стать героем Италии, по ошибке стал императором Франции. Звали его Наполеоне Буанапарте, но наш рассказ вовсе не о нем. Пускай его, так уж и быть, забирают себе французы, не больно-то и хотелось. Нам же он интересен исключительно тем, что этот великий путаник зачем-то временно оттяпал в пользу Франции часть Пьемонта и Лигурию вместе с Ниццей. А там, в Ницце, 4 июля 1807 года родился другой мальчик, которому суждено было превратиться в величайшего итальянского патриота всех времен – и который, по иронии судьбы, явился на свет гражданином Франции, носившим французское имя Жозеф Мария. Едва научившись ходить, Маша без промедления приступил к совершению подвигов. Уже в возрасте восьми лет он вытащил из моря утопающую прачку – Процесс спасения на водах захватил Машу настолько, что вместо посещения школы он целыми днями торчал на пляже, обозревая в подзорную трубу морские просторы. В результате к 14 годам успел выудить из волн более дюжины человек. Историки не уточняют, то ли в те времена в Ницце тнуть было настолько модно, то ли окрестные прачки при виде красных плавок и мускулистого торса юного спасателя целенаправленно бросались в пучину вод. Помятуя о судьбе Наполеона, машины родители, разумеется, никак не могли одобрить этого веселого прачечного бултыхания и от греха подальше определили сына в корабельные юнги. Вскоре шестнадцатилетний Маша отправился в первое большое плавание на торговом судне под русским флагом. Перед расставанием отец сказал ему, «Сын мой, настало время открыть тебе правду. Во-первых, ты не француз, ты итальянец. Во-вторых, ты не Жозеф Марье, тебя зовут Джузеппе». Папаша — воскликнул бывший Маша. «Где же вы раньше-то были? Французы уже девять лет как Ниццу Сардинскому королевству вернули. Это ж получается, я зазря все это время на Марию откликался». «Ну да ничего, зато теперь, как и все приличные люди, и я могу сражаться за объединение Италии». И с этими словами наш герой отчалил в направлении Одессы и Таганрога. В судовой роли свежеиспеченный русский моряк значился как Юнга Джузеппе Гарибальди, итальянец. Без малого десять лет носился Гарибальди по волнам Средиземного, Черного и Азовского морей, пройдя путь от Юнги до морского капитана второго класса. В 1827 году его судно было трижды атаковано греческими пиратами, потырившими у мореплавателей все, вплоть до одежды. Поюживаясь от холода, Джузеппе поинтересовался у своего тогдашнего капитана тоже голова почему, дескать, они даже не попробовали сопротивляться. Капитан отвечал в том смысле, что, во-первых, пираты опасные люди и могут их всех убить, а во-вторых, тут на Средиземном море вообще так не принято. Вскоре все, включая пиратов, забыли об этом инциденте. Но наш герой не забыл. В 1832 году, когда корсары вновь попытались взять на абордаж судно Гарибальди, теперь уже капитана Гарибальди, тот лишь пожал плечами и встретил их ружейным залпом. «Так нечестно!» «Тут так не принято!» – кричали пираты, улепетывая обратно в Грецию и беспорядочно стреляя в ответ. Так Гарибальди обезопасил морские пути от разбойников, а заодно получил первое боевое ранение. Еще до того, в 1828 году, Гарибальди приплыл в Константинополь. И застрял там на пару лет, поскольку не кстати разразилась очередная русско-турецкая война. Все это время Джузеппе работал преподавателем итальянского языка. Не очень понятно, правда, где он находил турок, желавших его изучать, особенно если вспомнить приведенный выше процент итальянцев, которые этим языком в ту пору владели. Впрочем, зная деятельный характер и кипучий патриотизм нашего героя, Совершенно не удивлюсь, если он загонял студентов на лекции силой оружия. Так Гарибальди создал первый в истории институт итальянского языка и культуры за рубежом. В 1833 году, во время очередного посещения Таганрога, Гарибальди получил пренеприятнейшее известие – в Италии объявился конкурирующий национальный герой. Нового претендента звали Джузеппе Маццини. По профессии он был революционером и первым додумался провести ребрендинг общества карбонариев, которое его стараниями теперь именовалось Джоване Италия. Молодая Италия. Перестав ассоциироваться с рецептом приготовления спагетти, бывшие карбонарии сразу же обрели столь широкую народную поддержку, что их общественные приемные открылись даже здесь, в границах Российской империи. Гарибальди поспешил ознакомиться с программными положениями младо-итальянцев и облегченно вздохнул во первых выяснилось что никакой конкуренции собственно и нет мацини был героем теоретиком и предпочитал сидеть не на баррикадах а в уютных кафе женевы и лондона там он мог без помех дискутировать о бродящих по европе революционных призраках с обитавшим в соседнем подъезде к карлом марксом Во-вторых, мацинянские, национально-освободительные, республиканские и антиклерикальные идеи понравились Гарибальде настолько, что отныне ему, герою практику, не терпелось поскорее приступить к их воплощению в жизнь. Так Гарибальде умудрился почерпнуть в России революционную идею едва ли не раньше самих русских революционеров. В конце этого же 1833 года Гарибальди начал службу по призыву в военно-морском флоте Сардинского королевства, обязательную для торговых моряков того времени. Впрочем, карьера его на этом поприще длилась всего 38 дней. На февраль 1834 года в Пьемонте было запланировано вооруженное восстание под общим дистанционным руководством Маццини. Революционный матрос Гарибальдина, свистывая эхо и яблочко, без промедления отправился на главную площадь Генуи, где выяснился неприятный факт. Кроме него на революцию никто не явился. Те из вас, кто знаком с географией Италии, сейчас, быть может, воскликнули «погоди», Но ведь генуя не в Пьемонте! Неудивительно, что он там никого не обнаружил. Загадка разрешается просто. Гарибальди был моряк, а в Пьемонте моря нет. Зато оно очень даже есть и в генуе так что все логично. Тем более, что в процессе теоретических построений Маццини как-то совсем упустил из виду необходимость пригласить на революцию широкие народные массы. Потому и в Пьемонте совершать ее пришлось всего около сотни человек, большую часть которых составляли туристы из Франции и почему-то Польши. И хватило четырех десятков полицейских, чтобы всех разогнать. Как бы там ни было, это избавило Гарибальди от тягот дальнейшего прохождения службы. Благо, за попытку поднять антикоролевский битеж, его заочно приговорили к смертной казни. На корабль он решил не возвращаться и сбежал в Марсель. Оттуда уплыл в Черное море, а затем в Тунис. Как вы уже догадались, сто верст для него было вообще не крюк. В это время в Марселе разразилась страшнейшая эпидемия холеры. Несчастные больные маросельцы сидели на берегу и с тоской глядели в море. Но чу! Что это за корабль на всех парусах летит к причалу? Что за человек в белом докторском халате стальной хваткой сжимает его штурвал? Смотрите, смотрите же! Это Гарибальди! Едва припарковав корабль, наш герой со всех ног бросился к марсельцам и всем по порядку давал шоколадку и ставил, и ставил им градусники. Как мы знаем из выпусков новостей, Марсель населяют преимущественно афро В процессе своего излечения они рассказали Гарибальде, что их афрособратьев в Америке линчуют. Джузеппе пришел в ярость. Когда спустя 15 дней эпидемия была наконец-то побеждена, он, не теряя ни минуты, запрыгнул обратно на корабль, сделал полицейский разворот и помчался к берегам Нового Света. Может, конечно, ему и не очень хотелось тащиться в такую даль, но он чувствовал необходимость помочь грядущим поколениям итальянских школьников, которым на экзамене попадется вопрос, почему Гарибальди называют героем двух миров. Неизвестно, как сложилась бы судьба США, да и всей остальной планеты, если бы Гарибальди туда доплыл. Скорее всего, языком межнационального общения сейчас был бы не английский, а итальянский. Однако, как и все великие лигурийские мореплаватели, для которых поехать в Индию, а приехать в Америку было делом совершенно обычным, гарибальди был слегка рассеян. Встречать его судно вышли не ковбои и индейцы, а полтора миллиона добрых мулатов и все поголовно в белых штанах. «Да это Рио-де-Жанейро!» — сказал себе Джузеппе и отправился на поиски кого-нибудь, кого можно было бы спасти от угнетения. Долго искать не пришлось. Император Бразилии, носивший неожиданное для бразильца имя «Педро II», в тот момент как раз угнетал свободолюбивых повстанцев республики Пиротини. Гарибальди пришел к вождям народно-освободительного антипедровского движения и заявил, что тоже желает стать революционным морским пиратинцем Те незамедлительно вручили ему ключи от Маццини, не человека, а парохода, и дюжину отборных головорезов итальянского происхождения – С тех пор бразильские имперские торговцы не знали ни минуты покоя. Гарибальди брал на абордаж каждое их судно, отбирал у богатых рабовладельцев черных невольников и отдавал их бедным. Летом 1837 года корабль Гарибальди повстречался с уругвайским военным крейсером. Увы, но уругвайские моряки не учились в школе, не читали учебника в истории и потому не знали, кого атакуют. В противном случае они, разумеется, в ужасе бежали бы с поля боя. Гарибальти попытался указать им на ошибку, произнеся речь о важности всеобщего обязательного среднего образования, но упал сраженный уругвайской пулей. Сообразив, что они натворили, уругвайцы пришли в замешательство. С одной стороны, это же был сам Гарибальди, следовательно, ему полагалось воздвигнуть памятник и организовать соответствующий музей. С другой, он все же был пиратом, значит, неплохо было бы его повесить. До выяснения всех обстоятельств Гарибальди отправили в ссылку санаторий в аргентинскую деревню гуали гуай где его вылечили, обучили испанскому языку и верховой езде. Среди женской части местного населения Джузеппе произвел истинный фурор, ибо далеко не каждый день в тех богом забытых местах появлялся настоящий живой итальянец. Через семь месяцев общество провинциальных кумушек осточертило Гарибальди настолько, что он решился на побег. Его изловили, вернули обратно и подвергли пыткам, а именно покусали москитами. Нет, я не выдумываю, это исторический факт. Возмущенные столь бесчеловечным обращением с их любимым Гарибальдичкой, кумушки сформировали штурмовые отряды, и осадили тюрьму. Увидав, что еще немного, и они своими руками сделают из Гарибальди лидера первой в истории матриархальной революции, власти спешно его отпустили, а чуть позднее и вовсе отправили назад в Пиротини. Дела тамошних повстанцев обстояли плохо. Воспользовавшись отсутствием Гарибальди, империя нанесла ответный удар отобрав у них все морские порты. Лишившиеся выхода к морю пиротинцы испытывали острую нехватку оружия и продовольствия. Прибыв на место и оценив ситуацию, Джузеппе срочно построил два корабля, запряг их парой сотен валов, поднял все паруса, скомандовал полный вперед и поехал к океану прямо по суше». Когда до имперцев дошли слухи, что Гарибальди изобрел парусные танки, они напряглись. Но в совершеннейший ужас впали, когда Гарибальдийская эскадра наконец благополучно достигла моря. Относительно благополучно, поскольку один из кораблей отважный сушеплаватель при спуске на воду все же утопил и атаковала портовый город Лагуна. В пять раз превышающие гарибальдийцев по численности имперские штурмовики обратились в бегство. В панике даже забыл сообщить, куда следует о том, что повстанцы взяли порт. Потому император Педро еще долго продолжал слать у лагуну прямиком в руки гарибальди транспорты с оружием и провизией. Кстати, в этот момент была одержана и другая победа. Бразильские кумушки с разгромным счетом выиграли у кумушек аргентинских битву за самого Джузеппе. Донна Анна-Мария Ди Жесус Риберу да Сильва стала Анитой Гарибальди, бросив ради такой оказии старого, скучного и надоевшего мужа. В сентябре 1840 года у них родился первенец Менотти – Анита справедливо полагала, что глухая бразильская деревня – не лучшее место для патриотического воспитания ребенка. гарибальди принялся искать должность героя в каком-нибудь крупном городе и вскоре переехал в Монте-Видео, в Уругвай. Там как раз шла гражданская война. Плохие, глупые и злые уругвайцы, которые назывались Бланкос, поскольку любили белый цвет, всячески обижали хороших, умных и добрых уругвайцев, называвшихся Колорадос и предпочитавших цвет красный. Гарибальди получил звание колорадского полковника, а вместе с ним форменную красную рубаху и форменную же окладистую бороду. Эти мужественные атрибуты на всю оставшуюся жизнь станут для него чем-то вроде треуголки Наполеона. На стороне Бланкос в войну вступили аргентинцы, подстрекаемые своими кумушками, которые не могли смириться с проигрышем бразильянкам в Гарибальдибол. Восемь лет с 1843 по 1851 год аргентино-бланковские войска осаждали Монтевидео, осаждали, судя по всему, плохо. Гарибальди, ставший к тому времени главой колорадского военно-морского флота, вообще не замечал этой осады, регулярно уплывая на прогулки по реке Парана, во время которых экспроприировал в пользу революции все, что плохо лежало на ее реки-берегах. То, что лежало хорошо, он тоже экспроприировал, просто с чуть большими трудностями. Прознав, что быть уругвайским патриотом очень выгодное занятие, к Гарибальде присоединились и другие итальянцы, из которых он сформировал аж целый итальянский легион. Патриотничали они под черным флагом, символизирующим не то, о чем вы подумали, а цитирую «Везувий во время извержения». При виде такого количества настоящих итальянцев, кумушки обеих стран пришли в совершеннейший восторг и не упустили случая использовать подвернувшуюся возможность. В результате 35% современных уругвайцев и 47% аргентинцев имеют итальянские корни. Воевал Гарибальди не только на море, но и на суше. Если разбудить посреди ночи любого итальянского школьника и спросить, где Гарибальди одержал свою первую великую сухопутную победу, тот без запинки ответит «В битве при Сан-Антонио!». Великая битва выглядела так. Гарибальди, возглавлявшего в тот момент отряд из двух-трех сотен итальянских легионеров, окружила тысяча аргентинцев. Он засел на полуразрушенной вилле вблизи городка Сан-Антонио и целый день отстреливался от атакующих врагов. Ночью же, когда аргентинцы пошли спать, скрылся в неизвестном направлении, оставив противника с носом и в дураках. Так впервые проявился тактический гений Гарибальди, ничуть не уступавший, как легко заметить, гению фельдмаршала Кутузова. Анита Миштин тоже не теряла времени даром, производя на свет будущих итальянских патриотов. Когда количество отпрысков достигло четырех экземпляров, счастливые родители задумались о том, что детям следует дать качественное европейское образование. Тут как раз удачно совпало, что вдохновленный французской революцией 1848 года Мацини «Человек, а не пароход» принялся трезвонить во все лондонские колокола, до каких только смог дотянуться, разбудив лучшие патриотические чувства итальянцев, а заодно и не кстати подвернувшегося под руку Герцена. И по всему Апеннинскому полуострову заполыхали вооруженные восстания. Полюбовавшись из окна Назарева революционного пожара, Король Карл Альберто Савойский вышел к народу и сказал «Граждане только без рук, я все осознал и справился. Во-первых, вот вам конституция имени меня, Альбертинский статут. Во-вторых, по велику я теперь прогрессивный конституционный монарх, то супротив нужды чаяния народных пойти не могу». Раз уж вам не нравится иностранное владычество над значительной частью итальянских земель, тогда так уж и быть, ваш нежный, ваш единственный, и я поведу вас на австрийских оккупантов, а заодно, пользуясь случаем, мы прогоним этих замшелых абсолютистов, других королей. Да здравствует объединенная Италия, да здравствую я, ее будущий властелин. Маццини, у которого Карло прямо из-под носа умыкнул республиканскую революцию, схватился за голову и лично побежал на место событий спасать положение. Слишком поздно. Первая война за независимость Италии между Сардинским королевством и Австрийской империей уже началась. гарибальди Гарибальдимиш тем резко вспомнил, что всю жизнь ненавидел венские штрудели так, что аж кушать их не мог, запрыгнул на корабль и в июне 1848 года выгрузил на пристань в Ницце багаж, состоящий из семьи чемоданов и 63 легионеров в красных рубахах. После чего явился Карло Альберто и отрапортовал, что он, дядюшка Джузеппе, приехал из Бразилии, дабы воевать с австрийцами. Нельзя сказать, что король от этой информации пришел в восторг. На Гарибальди, в свое время пытавшегося его свергнуть, он был все еще несколько обижен. «Подумаешь», — сказал Джузеппе, — «это все пустяки, дело житейское. Главное, что мы с тобой создаем Италию! Италию, Карло!» Под напором столь убедительной аргументации король нехотя сдался, и Гарибальди простил. Тот вышел на тропу войны с австрийцами и обнаружил, что ее перегораживает запыхавшийся Мацини. «Стой! Куда? Не пущу!» — кричал тот, расставляя руки в стороны. «Зачем ты сражаешься за монархию? Ты же предаешь наши общие республиканские идеалы! Не верь королям, даже конституции приносящим!» «Не советую! Съедят!» Стоит признать, совет был дельным. Глупый и злобный Карло Альберто уже передумал и решил Гарибальди арестовать. Но такие мелочи нашего героя отродясь не смущали. Наплевав на придворные интриги, он бросился на линию огня и «нашла коса на камень». Австрийцы применили секретное оружие, натравили на Гарибальде собственного национального героя, постигавшего науку побеждать под командованием аж целого Александра Васильевича Суворова еще в те времена, когда этот последний ходил в свой знаменитый итальянский поход. Того самого Йозефа Радецкого, столь популярного среди бравого солдата Швейка, граф радцкий воин бравый из ломбардии лукавой клялся вымести у врагов собственно этим врагом и был горибальд будучи пусть и талантливым но самоучкой выпускнику суворовского военного училища он противопоставить ничего не смог радцкий клятву сдержал и успешно вымил гарибальди в швейцарию восхищенно наблюдавший за процессом выметания император всероссийский николай I, на радостях пожаловал австрийскому маршалу почетную должность шефа белорусского гусарского полка раз уж совладать с австрийцами не вышло у самого Гарибальди, то у карла альберта шансов не было и подавно в тысяча году с треском проиграл войну Он отрёкся от Сардинского престола в пользу сына Виторио Эммануэля II и уехал отдыхать в Португалию. Виторио был своему глупому папаше нечита. Всякий, кто видел его роскошные усы, сразу же понимал – этот король – что надо, король! Но к ним кусам, которые ещё сыграют решающую роль в истории Италии – Мы вернемся чуть позже. Мацинни же, призывая чему на все монаршие дома мироразом, ретировался в папскую область. Папа Римский, пусть и вполне самодержец, но все же хотя бы не король. Тем более, что взошедший за три года до того на святой престол пи IX изображал из себя папу-либерала. Учредил светский государственный совет, издал конституцию, помиловал политзаключенных, разрешил плюрализм мнений, свободу прессы и даже вероисповедания. мацини поспешил воспользоваться Аказией и начал обустраивать Римскую республику. Но тут в вечный город заявился отдохнувший в Швейцарии гарибальди в свежепостиранной красной рубахе и сообщил римлянам, что религия – опиум для народа, а всех попов хорошо бы развешать на фонарных столбах. Папе эта его идея как-то не очень понравилась. Он резко передумал быть реформатором и отправил письмо Наполеону, другому Наполеону, уже третьему, племяннику знаменитого дяди, в котором слезно умолял спасти его папу от «красного дьявола», Наполеоновский племянник выслал на подмогу корпус из пятнадцати тысяч французских солдат. «Маццини предлагает сдаться», — сказал Маццини. «Дядя Пипа, ты дурак?» — поинтересовался Гарибальди. «Я ж Гарибальди! Гарибальди не сдается!» и приступил к героической обороне Рима с помощью устрашающей и смертоносной тактики, отработанной еще в Сан-Антонио, а именно. Забрался на холм Джаниколо, неподалеку от Ватикана, и почти целый месяц наотрез отказывался оттуда слезать. «А Гарибальди выйдет!» – каждое утро кричали снизу французы – «О Рома, о Морте! Рим или смерть?» Твердо отвечал им итальянский герой, цитируя собственные слова, что начертаны у подножия его, Гарибальди конной статуи, удачно расположенной как раз на вершине Джаникола. Попавшие в столь хитроумную ловушку французы трепетали и запрашивали подкреплений. С юга к Риму приближались восемь с половиной тысяч бурбонских, и 9 тысяч испанских солдат. С севера же, что было гораздо хуже, маршем подходили австрийские чудо-богатыри Родецкого. На этого почетного белоруса, как мы помним, у Гарри была острая аллергия. Потому, не дожидаясь его прибытия, в начале июля 1849 года Джузеппе спустился с холма и принялся маневрировать в направлении Сан-Марино. Побежденные французы с горя заняли Рим, в котором будут вынуждены бессмысленно просидеть аж до 1870 года. В процессе маневрирования гарибальди Бальди изобрел новую прогрессивную тактику ведения войны. «Мы будем порхать, как бабочка, и жалить, как пчела», – решил он. «Будем идти целый день, а если увидим противника, быстренько его победим». И сразу же пойдем дальше. Проблема заключалась в том, что тактика была даже излишне прогрессивной, поскольку тем, кто не Гарибальди, все же иногда требуется есть и спать. А вот этого момента план как-то не предусматривал. Уставшие беспрерывно ходить и стрелять солдаты начали от него разбегаться. Не выдержала даже верная Анита шуюзепе сказала она мне надоело я хочу обратно в рим рим или смерть горибальди лишь раздраженно отмахнулся ах вот как воскликнула анита и действительно умерла тут до горибальди дошло что то видимо пошло не так он расстроился сел на корабль и отплыл по маршруту Генуя, Тунис, Гибралтар, Марокко, Ливерпуль, Нью-Йорк, Карибы, Перу, Китай. Там в Китае закупил дешёвое гуано, в буквальном смысле слова удобрение, и начал возить его в Бостон транзитом через Австралию. В общем, процесс объединения Италии зашёл в тупик. Необходимый для этого герой имелся, но занимался какой-то ерундой. Чтобы поставить геройские мозги на место, ему, как и любому герою, требовался мудрый наставник. Камило Бенцо, граф Кавур, президент Совета Министров Сардинского Королевства, был человеком во всех смыслах выдающимся. Во-первых, он мог бы безо всякого грима играть в кино Пьера Безухова. Во-вторых... Был он одним из хитрейших политиков той эпохи. Достоверно неизвестно, зачем ему нужна была объединенная Италия. Он, как я уже сказал бы, слишком хитер, чтобы кому-либо об этом сообщать. Традиционно, впрочем, считается, что Кавур был большим патриотом. Эту версию и примем в качестве основной. Начал он с обращения в литературное агентство Александра Дюма, того самого. Заказ формулировался так. «Создание, разработка и техническая поддержка образа национального итальянского героя». Дюма некоторое время сосредоточенно рассматривал потолок, после чего взялся за перо и выдал на гора историю жизни и необыкновенных приключений Гарибальди, краткое содержание которое вы только что прочитали в моем пересказе. Нет, я вовсе не хочу сказать, что Гарибальди не совершал всего выше описанного Замечу лишь, что у Дюма была очень богатая фантазия. Затем Кавур пошел к Виторию Эммануэле Савойскому и заявил. «Наша казна пустеет, милорд. Нужно больше золота». «Где ж я тебе его возьму?» Сокрушенно развел усами король. «Ну, говорят, у бурбонов его много», — туманно обронил кавур. «И что с того?» — удивился король. «Ты в курсе, какие проценты заломят эти жадины?» «А зачем платить проценты? Более того, зачем их вообще о чем-то спрашивать?» «Так ты имеешь в виду...» «Наконец-то дошло до короля...» Но ведь у них есть армия. У нас есть Гарибальди, отвечал Кавур, протягивая ему творение Дюма. Витторио Эммануэле полистал рукопись, посветлил лицом и вскричал: "Вот вам мой декрет. Записывайте. Отныне и впредь повелеваю считать Гарибальди другом короны и спасителем отечества". После этого Кавур отправился в Милан к театру Ласкало. Там как раз сдавали оперу на Букко Джузеппе Верди. Хор из ее третьего акта «Вапинсьеро» считался в Италии жутко патриотичным и расценивался в качестве протеста против иностранной оккупации. После окончания оперы возбужденное и преисполненное чувство национального самосознания публика вывалилась из скалы и увидала на соседней стене огромную надпись «Вива, Верди!». Неподалеку стоял кавур, пряча за спиной испачканные в краске руки. Дурной пример заразителен. Через несколько минут словами «Да здравствует, Верди!» были разрисованы все доступные вертикальные поверхности – На следующий день в подконтрольных кавуру газетах вышли статьи, из которых следовало, что миланцы пишут на стенах аббревиатуру «Вива Верди», «Вива Витторио Эммануэле Редиталия», «Да здравствует Витторио Эммануэле, король Италии». «Ах, вот оно что!» – удивились миланцы. «А этот Витторио, он вообще кто?» «Так это же друг самого Гарибальди», – пояснили газеты. «Мы говорим Верди, подразумеваем Витторию Эммануэле. Мы говорим Витторию Эммануэле, подразумеваем Гарибальди. Мы говорим Гарибальди, подразумеваем Италия. Мы говорим Италия, подразумеваем, да здравствует король». Логичность этой конструкции восхитила итальянцев настолько, что даже из самых отдаленных уголков страны, точнее будущей страны, послышались неисчислимые возгласы «Вива Верди!» «Да здравствует нерушимый блок королевских усов и гарибальдийской бороды!» Короче говоря, Италия была подготовлена к объединению. Дело оставалось за малым сообщить об этом Гарибальде. Уже четыре года, как тот вернулся домой, купил ферму на Сардинии, занимался разведением баранов и едва не лез на стену от скуки, когда в декабре 1858 года Кавур предложил ему должность генерала вооруженных сил Сардинского королевства и, стасковавшийся по подвигам герой, согласился без раздумий. Тем более, что в том же году Умер маршал Родецкий, и война с австрийцами превратилась в легкое и приятное занятие. Впрочем, Кавур дополнительно перестраховался и заключил антиавстрийский союз с Наполеоном III. В 1859 году началась Вторая война за независимость Италии. Сардинско-французские войска при активном участии Гарибальди вышвырнули противника из Ломбардии, присоединив к владениям Витторио Эммануэля Тоскану, Эмилию Романью и всякое по мелочи. За австрийцами остались лишь Венетто и некоторые районы на северо-востоке. Правда, вот в обмен на помощь наполеон племянник забрал себе Савою и Савойская династия лишилась родового гнезда. Чтобы королю было не так обидно, вдовесок к ней Кавур отдал французам и Ниццу, хотя, возможно, это он сделал нарочно, дабы хорошенько разозлить Гарибальди, что вполне удалось. Гарибальди такого отношения к своему родному городу, мягко говоря, не одобрил, сорвал генеральский мундир, вновь напялил красную рубаху, Угнал в Генуи два парохода, ключи от которых Кавур предусмотрительно оставил в замках зажигания, и отправился срывать злость на бурбонах. Машущий ему вслед платочком Кавур мысленно поздравил себя с блестящим завершением плана. К бурбонам Гарибальди поехал не один. В путешествие, которое войдет в историю под названием «Спедиционе де Милле», «Экспедиция тысячи» и станет величайшим из грибальдийских подвигов, и его сопровождали 1162 человека. Были они не солдатами, а патриотами-добровольцами, набранными в буквальном смысле по объявлениям. Доктора, профессора, медицинская сестра, с ними 70 студентов, а равно и других сугубо гражданских специалистов». По первоначальной задумке, весь этот разношерстный сброд должен был быть хорошо вооружен. Деньги на оружие для экспедиции собирали всем миром. Даже полковник Кольт в знак уважения прислал из Америки сотню револьверов имени себя. Увы, но королевская полиция конфисковала все закупленные винтовки – взамен выдав Гарибальде справку, гласившую, что предъявитель всего до зубов вооружен и очень опасен. Каковым документом гарибальдийцы в первом же бою с легкостью поразили бы бурбонских солдат до глубины души? Пришлось патриотическому воинству экипироваться мушкетами и аркебузами едва ли не времен Колумбовых и покорения Крыма генуэзцами. Мало того... Уже после отплытия выяснилось, что на пароходы в суматохе забыли погрузить патроны. Гарибальди завернул в Тоскану, пришел в ближайший военный форт, сообщил коменданту, что выполняет тайную миссию по приказу короля и потребовал обеспечить его боеприпасами. Комендант пожелал взглянуть на документы. «Патриотизм и отвага! Вот мои документы!» – отвечал Гарибальди – «Где ж ты видел, чтобы на сверхсекретное задание с паспортом и доверенностью отправлялись?» Не найдя контраргументов, комендант выдал Гарибальде все необходимое и несколько дней спустя угодил под трибунал за растрату казенного имущества. В мае 1860 года гарибальди высадился на Сицилии где нос к носу столкнулся с местной разновидностью пламенных борцов за счастье народное – с мафией. Дело в том, что мафиози считают себя вовсе не тем, чем полагаем их мы с вами. Они возводят свою родословную аж «Сицилийской вечерни» антифранцузскому национально-освободительному восстанию 1282 года – начало к которому положила попытка французского солдата обесчестить местную девушку. На ее защиту бросилась мать с горестным воплем «Мафия! Мафия!» Что означает «Дочь моя! Дочь моя!» Сбежавшиеся на шум соседи то ли не расслышали, то ли не разобрались, посчитав, что женщина выкрикивает аббревиатуру «Мафия» «Морте Алла Франча Италионелла» Смерти Франции жаждет Италия и с увлечением принялись убивать всех подвернувшихся под руку французов. По другой же версии, мафия расшифровывается как мацини ауторидзо фурти инченди авеленаменти». Маццини, да, тот самый разрешает кражи, поджоги, отравления – возводя таким образом истоки мафии к благородному обществу карбонариев, тоже вполне себе национально освободительному. Пусть все эти теории и не выдерживают критики с точки зрения лингвистики, истории, политической географии и здравого смысла, но все же согласитесь, и я состою в мафии, поскольку мои предки сражались против оккупантов, звучит гораздо более солидно, чем я состою в мафии, поскольку люблю деньги и убивать людей. Вот почему, когда сошедший с парохода Гарибальди заявил «Сицилийцы, я пришел дать вам волю и прогнать бурбонов», мафиози, вытаскивая город и лупары, дружно ответили «Не волнуйся, бурбоны не проблема». И всего через 15 дней Сицилия была полностью очищена от бурбонских войск. Слава великого Дона Гарибальди летела впереди него, когда он переместился на материк в компанию. Там его уже с распростертыми объятиями ждала Каморра. У бурбонов не оставалось ни малейшего шанса. В конце октября 1860 года Гарибальди встретился с прибывшим на Театр военных действий Виторио Эммануэле, Два великих итальянца сразу же прониклись с глубокой взаимной симпатией на почве общей любви к разведению растительности на лице. Дружески беседуя, вступили они в освобожденный от Бурбона в Неаполь, где Джузеппе оставил короля на хозяйстве подсчитывать захваченные у врага золотые слитки, а сам вернулся к своим баранам на Сардинию. Имя Гарибальди к тому моменту достигло такой популярности, что весной 1861 года на контакт с ним вышли американцы. Авраам Линкольн предложил итальянскому герою должность командующего войсками Севера в войне с конфедерацией. Но Гарибальди соглашался начать переговоры лишь в том случае если Линкольн заявит о немедленной и безоговорочной отмене рабства. Тот, однако, еще колебался. Прокламацию об освобождении рабов он подпишет лишь год спустя. Так Гаррибальди не стал американским генералом, зато доказал, что был привержен идеалам демократии и ценностям американского образа жизни даже сильнее, чем самый главный национальный герой США. И все же Джузеппе не сиделось на месте. Чего-то ему не хватало, конкретно не хватало Рима. Летом 1862 года он вновь отправился на Сицилию, набрал корпус волонтеров и повел их на завоевание Папской области. Напомню, что в Риме все еще сидели давным-давно побежденные им французы. Более того, теперь они считались союзниками новорожденного итальянского королевства. И потому в Калабрии, неподалеку от горы Аспромонте, гарибальдийцам преградили путь правительственные итальянские войска. Завязалась перестрелка. Дабы не допустить ситуации, в которой одни граждане Италии убивают других – Гарибальди в полный рост встал между противоборствующими сторонами и тут же получил две пули, одну от чужих, вторую от своих. тяжело раненого героя арестовали и принялись лечить, даже специально выписали к нему из России профессора Николая Пирогова, того самого. А Викторию Эммануэля, излеченного Гарибальди, сразу же простил и амнистировал. Я же говорил, что это был хороший, правильный король. Такие усы врать не могут. Дабы как-то отвлечь Гарибальди от навязчивой папофобии, в 1866 году Италия начала Третью войну за независимость, в ходе которой он вновь получил возможность всласть поиздеваться над австрийцами, а заодно отобрать у них в пользу Италии Венето. На этом герой, однако, не успокоился и в 1867 году еще дважды пытался взять Рим, оба раза неудачно. Его вновь арестовали, но отпустили, ибо теперь он, как депутат парламента, пользовался неприкосновенностью. В 1870 году началась франко-прусская война, и французские солдаты наконец-то покинули «Вечный город», В сентябре-то уже года, проломив крепостную стену вблизи ворот порта пиа в него вошли итальянские королевские войска. Но Гарибальди участия в этом не принимал. Он уже сражался во Франции на стороне новорожденной Третьей Республики. По словам Виктора Гюго, Гарибальди, имевший все основания Францию ненавидеть, стал едва ли не единственным человеком, который пришел ей на помощь в тот тяжелый момент. Так завершается история Джузеппе Гарибальди, лучшего из итальянцев. История, но не жизнь. Прожил он до 1882 года, активно участвовал в политике, даже успел еще раз жениться. И здесь явно напрашивается традиционная сказочная формула. И жили они долго и счастливо. Увы, нет. Хотя суровые годы борьбы за свободу страны уходили вдаль, за ними уже вставали другие. Никто тогда еще и предположить не мог, насколько трудны они будут. Заявившийся в королевство обеих Сицилий Гарибальди комаристам очень понравился. Не, ну а че, грабит богатых, воюет с полицией, защищает простой народ. «Свой человек – социально близкий элемент». Плюс к тому, будучи людьми дальновидными, они сразу же сообразили, что эпоха перемен, грядущая за объединением страны, отличная возможность половить рыбку в мутной воде. Потому и оказали красному дьяволу всемирную поддержку – Во избежание дальнейшей терминологической путаницы следует сделать некоторые пояснения. Под словом «мафия», традиционно ассоциирующимся с сицилийскими или итало-американскими криминальными сообществами, сами итальянцы подразумевают любую организованную преступность вне зависимости от ее территориальной и даже национальной принадлежности – Но есть одно непременное условие. Мафия, чтобы считаться таковой, должна иметь выраженную пирамидальную организационную структуру с жесткой вертикальной иерархией. Каморра же исторически никогда не обладала, и забегая вперед, никогда не будет обладать этим признаком, С самого начала она представляла собой клуб независимых профессионалов, фрилансеров, преследующих в первую и единственную очередь свои личные, а не организационные интересы. Со временем, впрочем, комаристы начали объединяться в сотни мелких автономных кланов, делящихся по районному принципу, каждый из которых в любой произвольный момент мог либо создать союз с кланом другого района, либо войти с ним в состояние войны. И если отдельный комористский клан вполне подпадает под определение организации мафиозного типа, то вся комора как социально-криминальное явление вовсе не мафия, а лишь обобщенное название для совокупности мафии региона Кампания в целом и его столицы Неаполя в частности. Иным образом дела обстояли на Сицилии. Там, разумеется, как и на всей остальной территории бурбонского государства, существовала своя организованная преступность. Однако вторичная и малозаметная по сравнению с блестящей и пышной столичной коморой, даже не имевшая допрос собственного имени, Обретет она его лишь в последней трети XIX века, когда в лексиконе журналистов и обществоведов впервые появится новое словосочетание – «коза ностра». Почему они вдруг заговорили? Да потому что события, последовавшие за объединением Италии, задали сицилийской мафии иной, принципиально отличный от Каморы вектор развития. А времена и правда наступили смутнее некуда. Ловись, рыбка, большая и маленькая.